Глава тридцать Вечером снова развели костер. Мы с Лиэмом за руку идём на деревенскую площадь. Редкие прохожие, понимающие, улыбаются нам вслед. «Есть повод для праздника?» — спрашиваю я Лема. Он смотрит на меня так, будто я упустила нечто очевидное. «Разумеется, дрова просохли, и можно развести огонь». Я рассмеялась. Отличный повод. Чудесный вечер. Мы с Лемом, его семьей и друзьями сидим у костра. Над нами звездные звёздное небо аскай. Удивительно, но рядом с этими людьми я чувствую себя в безопасности. Они не избавляют меня от мук совести. Им не унять моих тревог. Но теперь я не одинока и верю в лучшее. Ведь все они хотя бы раз в жизни попадали в совершенно тупиковую ситуацию, но сумели найти выход. Иначе не сидели бы здесь, рядом со мной. Почему бы тоже не попытаться? Сегодня кажется, будто мне все по плечу. Но сама думаю, неужели я счастлива? Но ведь скоро я покину аскай покину Лема. Наполняя свою чашу вином до краев, и прошу внутренний голос заткнуться. Представлю себе, что все происходит на каникулах, а с Лемом у нас просто курортный роман. Да, с первого дня ясно, что роман этот явление временное, что скоро придется оставить его позади и вернуться в обыденную жизнь. Но все равно можно увлечься, безмерно влюбиться. Страдать, переживать, пересилить муку и вырасти. Все может так быстро закончиться, думаю я. Положив голову Лему на плечо, смотрю в огонь. Лем наигрывает какую-то мелодию, она пробирает меня до глубины души. Может, в этом секрет счастья. Принять его на мгновение, неважно, сколько краткое. Ведь если ты не готов, отбросив все сомнения, пустить счастье в сердце хоть на час. Стоит ли ждать, что оно задержится? Почти все разошлись по домам. Совсем немногие остались у костра, в том числе и мы с Лемом. Я устала, но не готова уходить. Лем негромко обсуждает с отцом и с какими-то женщинами будущий урожай. Я лежу подле него на лавочке, положив голову ему на колени. Слушаю их тихие голоса и смотрю на серебряные звезды, мерцающие в чернильно-черном ночном небе. Сколько нужно магии, чтобы запечатать эту бесконечность в каком-нибудь медальоне? Похолодало. И в поисках тепла я засунула руку под рубашку Лема, скользнула пальцами по теплой коже его спины. Голос Лиэма засвучал ниже, и волоски на мускулистых руках топорщиц. Вдруг в высоте над нами мелькнула падающая звезда. «Ты видел?» — взволнованно спросила я. «Меня охватило абсурдное отчаяние, ведь я не смею загадать все то, чего мне хочется в эту безумную секунду». «Да», — ответил Лиэма, и наклонился, коснулся земли. Затем выпрямился. Лицо у него серьезное, почти грустное. «Что случилось?» — не поняла я. Остальные тоже поклонились, Мимолет коснувшись земли. А кто-то прошептал. «Пусть сбудутся все ваши чаяния, все надежды». «Это дань мертвым. Лем вздохнул. Астрономы Лиаскаю утверждают, Будто каждая звезда там, в вышине, — это Солнце. И когда звезда срывается с неба, она уничтожает и всю свою планетную систему. И неизвестно, кто там жил. Все, что ты видишь в небе, могло случиться десятилетия назад. Вселенная бесконечно велика, и свет до нас доходит не сразу. Разве от этого менее грустно? А жизни тех людей не столь ценны, потому что они отделены от нас временем и пространством. Или потому что их много? Столько же, сколько звезд. Я вздрогнула. Нет. И наши астрономы говорят, что падающие звезды вовсе не звезды, а лишь камни из густки пыли, сгорающие в слоях атмосферы. А еще на такую звезду можно загадать желание. С этими словами он ненадолго задумался. «Я загадал бы желание, да оно тебе не понравится». «Догадываюсь, что это за желание. Он хочет загадать, чтобы я осталась. Но это возможно только в случае моего провала. А мы оба знаем, что я этого не допущу. Видишь вон ту звезду? Она особенно яркая». Поцеловав мою ладонь, Лиам посмотрел туда, куда указывал мой палец. «Наверное, там умирает солнце», — объясняю я. «Или уже умерла. Может, год назад». Сгорая, звезды сияют ярче. Долго Лиам всматривался в небесную высь, молча и неподвижно. И, наконец, вздохнул. «Я знаю, все великое и воистину значимое». «Имеет свою цену». «О чем ты?» Встряхнув головой, Лиам улыбнулся мне. «Ничего, перебрал с вином». «Спасибо», — прошептала я. «Спасибо, что отказался от своего желания». «И пока мы целуемся, сгорает еще несколько звезд, а костер окончательно затухает». Уже под утро Лиам проводил меня домой К хижине Алис. Темно, хоть глаз выколи. Я проскользнула внутрь почти бесшумно. Но Алис вдруг села на постели и зажгла огарок на ночном столике. «Прости, я тебя разбудила?» — шепотом спрашиваю я. «Да, но ничего страшного. Вижу, вечер удался. Еще как!» Я вздыхаю, тяжело падая на кровать. «Рада за вас!» И даже не удивлена. Иронично слышать эти слова из уст бывшей подружки. Но Алис говорит искренне. Только вот, кажется, она тоже навеселе. Ты про снадобье не забыла? Чувствую, как запылали мои щеки. Это отлично видно в свете свечи. Что сказать? До этого не дошло? Или снадобье? конечно, приняла. Я промолчала. На всякий случай. Алиса, однако, уже болтает дальше, не дожидаясь ответа. «Знаешь, увидев вас вместе, я сразу поняла, кто ты. Ты та самая девушка, которая заставит его израненное сердце забиться вновь. Не знаю, что и ответить. Слишком уж меня удивил выбор слова. Израненное? И темнота будто сгущается. Вот-вот станет непроницаемой». Как хорошо, что хотя бы свеча отбрасывает тени Алис на стену. Я думала, ты объявишься раньше. Тихо продолжает Алис. И сейчас ты здесь. Но мне не стало легче. Майлин, я должна тебя предупредить. Ничего ты не должна. Я могу сама о себе позаботиться. Не можешь. Ты готова влюбиться. Ох, знала бы Алис, что я уже влюбилась. Причем давно. Я имею в виду влюбиться окончательно, бесповоротно, как в книжке, которую ты сейчас читаешь. Мне еще осталось несколько страниц, но я догадываюсь, к чему дело идет. Влюбленным придется расстаться. Как и нам, с Лемом. Не знаю, что в этой истории произойдет дальше. Я даже не уверена, что смогу дочитать ее до конца. Я пытаюсь смотреть на это с прагматической точки зрения и просто наслаждаюсь минутой. Неуверенно возражаю я. Мы обе знаем, что я вру самой себе. Будь такой, как сам Лиэм. Может, тогда сумеешь избежать худшего. Не слушай свои чувства. Держи сердце всегда на замке. Никого не пускай к себе в душу. Лиэм совсем не такой. Алис тихонько хмыкнула. «Да ты просто его не знаешь. Это самое начало. Тебе только кажется, что знаешь. А на самом деле ты увидела лишь первую личину. Ту, которую он готов тебе показать. А до того, что за нею кроется, его мысли, соображения, планы, ты вовек не доберешься. Минуют годы, и однажды ты поймешь, что любишь иллюзию, что за всей этой мишурой Лиам совсем не тот. Рядом с ним всегда охватывает чувство одиночества. Мне не нравится, как ты о нем говоришь. Ты слишком пьяна? Или дело в том, что его здесь нет?» Алис вздохнула. «Не хочу сказать о нем ничего плохого. Я знаю его дольше, чем ты. Мы были знакомы еще до всей той истории. Ваши чувства не выдержали случившегося?» Совсем не хочу расспрашивать Алис об их прошлых отношениях. Но мне нужно понять, зачем она на что-то намекает. Ее слова меня пугают. Не выдержали одиночество, да. Решение Лиама это решение одиночки. Признаю он это, можно было бы защитить себя. Лиам скрывает свое одиночество. Но одиночество от него исходит так, будто струится. Одиночество наполняет и тебя, но ты этого не замечаешь. А когда придешь в себя, будет уже поздно. Кажется, ты и правда напилась, Алис. Может и так, но ты берегись. А за Леома ты не беспокоишься? Нет. Ни не чуточки? Даже если вы давно не вместе, вы ведь друзья. Больше, чем друзья. Поэтому я знаю. Ему ничто не грозит. Ты можешь коснуться его шрамов, Мэй. И он в этом нуждается, отчаянно нуждается. Но никогда тебе не добраться до того, что под ними скрыто.